135. Март 5. -е. Если дать волю воображению, в устремлении его к свету, то можно увидеть те границы, дальше которых оно не может двинуться. Казалось бы, оно не ограничено ничем, но все же мысль ставит пределы даже воображению. Поэтому положение, говорящее о том, что ведет мысль, следует усвоить, возможно, полнее. Полет мысли поэта, писателя, художника и философа — много шире полета мысли обывателя. Но мысль может расти и развиваться, и воображение может воспитываться. Сказки, легенды, героические деяния героев всех веков и народов дают много пищи для развития воображений. Сокровища мировой литературы тоже дают богатую пищу для мысли. И все же и мысли, и воображению — уделяется так мало внимания и еще меньше сердцу, которое зажигает и мысли воображения, но никому не возбраняется заниматься и тем, и другим, не дожидаясь, когда все дойдут до понимания этих двигателей человеческого прогресса. На сегодня отметим три слова – мысль, воображение, сердце.